Поэтому именно один из бодрственников, первый прежде всех нас, заметил, что Малахия как-то странно покачивается из стороны в сторону, как будто он оглушен внезапно налетевшей дремотой и бредет по туманной дороге сна. Что могло быть? Вполне естественно, если ночью он не спал. Монах поднял фонарь к лицу Малахии. Тут и я взглянул более внимательно. Тот, как будто не почувствовал света. Монах тронул его за плечо. Библиотекарь грузно повалился вперед. Монах еле успел подхватить его, а не то бы он грянулся о пол. Песнь замерла. Голоса стихли. Началась суматоха. Вильгельм мгновенно сорвался с места и в два прыжка был уже там, где пацифик Тивалийский «И бодрственник опускали на землю Малахию, потерявшего сознание. Мы подоспели почти в одно время с Аббатом. В свете фонаря нам предстало лицо несчастного. Я уже описывал наружность Малахии, но той ночью, при том освещении, лицо его было ликом самой смерти. Заострившийся нос, глаза в черных кругах, запавшие виски» побелевшие, съежившиеся уши с вывернувшимися наружу мочками. Кожа лица вся как будто заскорузла, натянулась, пересохла. На скулах проявились желтоватые пятна, и щеки вроде бы обтянуло какой-то темной плевой. Глаза были еще открыты. Дыхание натужно вырывалось из опаленных уст. Он широко открывал рот. Наклонившись позади Вильгельма, приникшего к умирающему, я из-за его плеча разглядел, как в оцеплении зубов колотится совершенно черный язык. Вильгельм приподнял лежащего, обхватил за плечи рукой, отер пот, заливавший лицо Малахии. Тот ощутил чье-то касание, чье-то присутствие, вперил взгляд в какую-то точку прямо перед собой — Разумеется, ничего не видя и, конечно, не различая, кто перед ним. Трясущийся рукой он дотянулся до груди Вильгельма, вцепился в одежду и рванул его к себе. Теперь лицо его почти соприкасалось с лицом Вильгельма. Малахи напрягся всем телом и прохрипел: «Меня предупреждали, это правда. Там сила тысячи скорпионов». «Кто тебя предупреждал?» — спрашивал, склоняясь к нему, Вильгельм. «Кто?» Малаехе хотел еще что-то сказать, но тело его пронзило ужасная судорога. Голова откинулась навзничь, с лица сбежали все краски, всякая видимость жизни. Он был мертв. Вильгельм поднялся на ноги, рядом стоял аббат. Вильгельм взглянул на него и не сказал ни слова. Потом увидел за спиной аббата Бернарда Ги. «Господин Бернард», — обратился к нему Вильгельм, «кто же убил этого человека, если вы так великолепно поймали и обезвредили всех убийц?» «У меня не надо спрашивать», — отвечал Бернард. «Я никогда не говорил, что правосудию преданы все злодеи, обосновавшиеся в этом аббатстве. Я, конечно, охотно выловил бы их всех, будь моя воля», — исмерил взглядом Вильгельма. «Теперь же в отношении остальных приходится рассчитывать на суровость или, скорее, на излишнее попустительство». Его милости Аббата. Услышав это, Аббат, молча стоявший рядом, побелел, как мел. Бернард удалился. Тут до слуха донеслось какое-то еле слышное повизгивание, хлюпанье всхлипывание. Это был Хорхе. Он так и не поднялся с колен со своего места в хоре. Его поддерживал какой-то монах по-видимому, описавший ему происшедшее. — Это никогда не кончится, — выговорил Хорхе прерывающимся голосом. — О, Господи, помилуй всех нас! Вильгельм еще на мгновение наклонился над мертвецом. Взявшись за запястье, он повернул руки трупа ладонями вверх. Подушечки первых трех пальцев правой руки были черного цвета.